Мураками мания. На первых порах гораздо более заметным был рост тиражей моих книг не на американском, а на европейском рынке. Может быть, на необъяснимый подъем продаж в Европе повлиял тот факт, что Нью-Йорк был средоточен филиалов и офисов крупных европейских и не только издательств. В любом случае, это было непредвиденное развитие событий. Честно говоря, изначально я не понимал, что Нью-Йоркское средоточие по сути своей столь значительное явление. Я ведь не целил туда, а оказался по случайному стечению разных обстоятельств. Кроме Азии, первыми моей прозой загорелись Россия и Восточная Европа, оттуда, постепенно сдвигаясь на Запад, огонь перекинулся на Западную Европу. Вообще звучит это удивительно, но я слышал, что в какой-то момент в российском списке бестселлеров мои книги занимали половину всех позиций в первой десятке. В середине девяностых книги «Харуки Мураками» в России коммерческого успеха не имели. «Мураками» бум начался в нулевые и рос с каждым годом. Явление это было закономерным, но труднообъяснимым. Просто время пришло. В книжном магазине «Москва» на Тверской вывешивали таблички «Лучшие продажи июля», Октября, февраля, далее везде. Это исключительно мое личное ощущение, и никаких доказательств, обоснований и ссылок на источники, к сожалению, предъявить я не смогу. Но если посмотреть хронологически, то какую страну не возьми, везде будет примерно одна и та же картина. Когда в ней происходили какие-то значительные общественные потрясения или изменения, Сразу после этого возникал всплеск интереса к моим книгам. Например, в России и Восточной Европе мои книги начали продаваться после краха Советского Союза и коммунистических режимов. Политическая система, казавшаяся нерушимой, была в одночасье развалена и всё постепенно заполнил мягкий хаос, замешанный на неуверенности в завтрашнем дне и одновременно надежде на будущее. В это пространство ценностных сдвигов мои произведения сразу же привнесли предчувствие какой-то новой, более естественной реальности. Прошло совсем немного времени после драматического падения Берлинской стены и объединения Германии, и немцы начали понемногу читать мои книги. Хотя, конечно, это, скорее всего, самое обычное совпадение. Впрочем, понятно, что изменения в устройстве социума в его структуре оказывают сильное влияние на повседневную бытовую реальность людей и неизбежно приводят к тому, что она тоже меняется. При этом литература воздействует на людей так, что их жизненная действительность и реальность, существующая в повествовании, переплетаются на глубинном уровне души или в подсознании. Поэтому, независимо от исторической эпохи, В условиях изменения бытовой действительности необходимо, чтобы менялась также и реальность внутри повествования, ведь именно в нем, в этом вымышленном мире, мы зачастую ищем поддержку. Повествование как таковое изначально существует в качестве метафоры реальности, а значит, чтобы поспевать за происходящими вокруг изменениями, чтобы удержаться в яве и не вылететь на повороте, Нужно прямо внутри себя создать новую метафору, новое повествование. Если между двумя этими системами, социальной, жизненной и метафорической, возникнет сообщение, или, другими словами, если после взаимной перенастройки начнут успешно взаимодействовать объективный и субъективный мир внутри индивида, то человек сможет принять жизненную реальность такой, какая она есть, со всей ее неопределенностью и неуверенностью, и при этом не утратит способности мыслить здраво. Реальность моей прозы, моего повествования, может послужить неплохим настроечным инструментом и сыграть маленькую роль в глобальном замысле мироздания. Вот так я нет-нет, да и подумаю. Конечно, как я уже сказал... Это исключительно моё личное мнение, но, возможно, оно не совсем уж пальцем в небо. Япония, как мне кажется, тоже познала много социальных оползней, вызванных серьёзными тектоническими сдвигами. Но это произошло на несколько более раннем по сравнению с западным обществом этапе и более естественным образом. Наверное, то же самое можно сказать и о соседних с ней азиатских странах и вообще о Азии в целом. Мои романы очень быстро оказались востребованными в Китае, Корее, на Тайване гораздо раньше, чем в Америке или Европе. Именно здесь, в Восточной Азии, где люди раньше начали постигать истинный смысл социальных сдвигов, ещё до того, как это произошло на Западе. Причём всё происходило не в характерном для Запада стиле ЧП с резкими кардинальными изменениями, а подспудно, мягко, растянуто во времени. Понятно, что такое объяснение выглядит слишком просто и потому вызывает серьезные сомнения. Разумеется, есть, должно существовать еще множество других привходящих факторов. Но реакция читателей в азиатском регионе на мою прозу во многом отличается от реакции западных читателей. Это неоспоримый факт. Возможно, разница в читательской реакции проистекает именно из-за несовпадений и нестыковок в процессе рефлексии и осознания социальных сдвигов. Кроме того, в Японии и странах Восточной Азии модернизма, который должен был предшествовать постмодернизму, не существовало как такового. Иначе говоря, разделение между субъективным и объективным миром возможно, не было столь логически очевидным, как в западном обществе. Однако, поскольку разговор уходит в сторону, я бы предпочел поговорить об этом в другой раз. Еще одна важная причина того, что мои произведения имели успех за границей, это прекрасные переводчики, встретившиеся на моем жизненном пути. Так, во второй половине 80-х ко мне обратился скромный молодой человек, американец по имени Альфред Бирнбаум. Он сказал, что ему очень нравятся мои произведения, и спросил, не возражаю ли я против того, что он отобрал несколько небольших вещей для перевода и уже взялся над ними работать. «Ну, конечно, конечно, пожалуйста». Я не возражал. Постепенно у него набралось довольно большое количество неопубликованных переводов, с которых через несколько лет началась история моих профессиональных отношений с Нью-Йоркером. Альфред также перевёл для «Кей-Ай» «Охоту на овец», «Страну чудес без тормозов» и «Конец света» и «Дэнс-дэнс-дэнс». Он был очень способным переводчиком, большим энтузиастом этого дела. Если бы тогда он ко мне не обратился, я бы, наверное, ещё не скоро задумался о переводе моих произведений на английский, потому что не считал, что уже дорос до такого уровня. Потом меня пригласили в Принстон, и я на время поселился в Америке. Там я познакомился с Джеем Рубином. В то время он являлся профессором Вашингтонского университета, а позднее работал в Гарварде. Он был отличным специалистом по японской литературе, известным своими переводами на Цумэ Сосэки. Рубин тоже заинтересовался моими произведениями и предложил что-нибудь перевести. «Когда представится случай, обращайтесь», — сказал он мне. Я в ответ попросил его сделать перевод каких-нибудь особенно понравившихся ему рассказов. Он отобрал несколько штук, перевёл и прислал мне. Это был превосходный текст. Но самым интересным мне показалось, что он выбрал вещи, которые сильно отличались от взятых Альфредом. Удивительным образом не было вообще никаких пересечений. Тогда я понял, что очень важно, чтобы было несколько переводчиков. Джей Рубин был могучим переводчиком, и переведенный им на тот момент мой последний роман «Хроники заводной птицы» в значительной степени, как мне кажется, упрочил мои позиции в Америке. Если вкратце, то Альфред практиковал свободный, вольный перевод, а Джей — точный или, как его еще называют, эквивалентный и у того, и у другого подхода есть свои особенности, но в любом случае в то время Альфред как раз был занят на основной работе и не мог переводить крупные вещи. Я очень благодарен Джею за то, что он так вовремя появился. Кроме того, хроники заводной птицы, по сравнению с моими ранними произведениями, были очень тщательно структурированным произведением, и мне кажется, что Джей, который переводил методично и дословно, В данном случае подходил больше. Что мне нравилось в его переводе, так это комедия, чистый юмор, как он есть. В общем, он был не совсем буквалистом. Есть еще Филипп Гэбриэл и тэд Гуссен, оба искусные мастера перевода, которые поначалу тоже сами заинтересовались моей прозой. Их я также знаю уже очень много лет. Все мои переводчики вначале сами обращались ко мне, либо предлагая что-нибудь перевести, либо уже работая над переводом какой-нибудь из моих вещей. Я очень им за это благодарен. Благодаря встрече с ними и сложившимся между нами отношениям, я приобрел единомышленников, найти которых по жизни не так-то просто. Я и сам переводчик, и знаком с радостями и горестями этого дела не понаслышке. Поэтому я стараюсь поддерживать с переводчиками постоянную связь, и если у них есть сомнения или вопросы, Всегда с радостью им отвечаю. По возможности стараюсь помогать им в том, что касается условий работы. Если вы попробуете, то сами убедитесь, перевод — это тяжелый труд, требующий много времени и сил. Но это только с одной технической стороны. А есть и вторая. Перевод — это общение, обмен мнениями, разумный диалог. Для писателя, который стремится выйти к иностранному читателю, переводчик — это важнейший партнёр. Найти такого партнёра-единомышленника — это чрезвычайно важная задача. Даже если переводчик — первоклассный профессионал, но в чём-то главном вы не сходитесь или просто не понимаете друг друга, хорошего результата не ждите. Вы только измучаетесь оба, и всё. Если в переводчике нет любви к переводимому тексту, то из приятного дела все превратится в тягостную, обременительную работу. Еще кое-что, о чем, наверное, излишне упоминать. За границей, по крайней мере в Америке и Европе, отдельная личность имеет очень большое значение. Особо не вникая, но зато вежливо извинившись, переложить всё на кого-нибудь, чтобы он за тебя отдувался, не получится. На каждом этапе нужно брать на себя ответственность, делать очередной выбор. Это отнимает очень много времени, требует определённого уровня владения языком. Понятно, что некоторые базовые вещи может сделать литературный агент, но у него кроме тебя есть и другая работа, А если ты вдобавок пока еще никому неизвестный, не приносящий дохода автор, то до тебя и твоих дел у агента редко руки доходят. Поэтому ты должен заниматься своими делами по большей части сам. В Японии меня уже более или менее знали, но за границей, разумеется, о моем существовании никто не подозревал. За исключением отдельных людей из издательского бизнеса и нескольких суперначитных товарищей, Обычные американцы знать обо мне не знали, и даже имени моего выговорить не могли. Для них я был Мьюраками. Но это только разодоривало меня. Мне хотелось проверить, на что я способен в условиях совершенно неосвоенного рынка и ситуации чистого листа. Я чувствовал, что сначала придется действовать решительно, брать на таран, торпедировать. Если бы я остался в Японии, где меня уже знали, как автора романа-бестселлера «Норвежский лес», и где один за другим мне поступали заказы, то при желании можно было очень прилично зарабатывать. Но я уехал из этих благоприятных обстоятельств в другие, где обо мне никто не знал и где нужно было заново, своими по большей части силами, что-то доказывать». Я хотел посмотреть, насколько буду востребован на неяпонском литературном рынке. Это стало моей целью, моей личной идеей фикс. Я смело вступил в борьбу под боевыми знаменами такой идеи, и я вижу, что это стало для меня полезным опытом. Все это дало мне возможность не потерять боевого задора и продолжать покорять новые горизонты, А для человека творческого необычайно важно сохранять эту способность. Если все время оставаться на одном насиженном месте, в метафорическом смысле, если не менять обстоятельств, то творческий задор блекнет, сходит на нет. Мне повезло в нужный момент подыскать подходящую цель и реализовать свои здоровые амбиции. Я не умею выступать и вообще не очень люблю публичность. Такой уж у меня характер. Но, находясь за границей, я не отказываю в интервью, и если вдруг становлюсь лауреатом какой-нибудь премии, то произношу речь на церемонии награждения, соглашаясь на проведение лекций и публичных чтений. Я делаю это не так уж часто и не так уж помногу. По крайней мере, за границей я считаюсь не слишком публичной персоной по сравнению с другими писателями. Но стараюсь как могу, расширяю границы своего эго, пытаясь смотреть не внутрь себя, а наружу. Хотя я не очень силен в разговорном английском, высказывая свое мнение, я стараюсь всегда обходиться без переводчика. В Японии, за редчайшим исключением, я ничего такого не делаю. Поэтому меня часто обвиняют в двойных стандартах и заискивании перед заграницей. Я не собираюсь оправдываться, но в том, что за границей я стараюсь как можно больше встречаться с читателями и выступать перед широкой публикой, я вижу свой литературный долг именно как японского писателя. Я чувствую, что отчасти обязан брать на себя эту миссию. Я уже говорил, что когда в эпоху экономического пузыря жил за границей, то, будучи безликим японцем, временами чувствовал себя одиноким, никому не нужным ощущал, что теряю вкус к жизни. Чем чаще повторялись эти приступы меланхолии, тем больше я думал, что и ради себя самого, и ради других японцев, оказавшихся в подобной ситуации, необходимо пусть хоть немного, но изменить такое положение дел. Я не считаю себя личностью с патриотическим сознанием. Я вообще скорее склонен к космополитизму. Но, живя за границей, нравится мне это или нет, я должен был осознавать себя прежде всего японским писателем. Ведь именно так меня воспринимало окружение, и я сам постепенно начал смотреть на себя под таким углом. Так незаметно для меня самого во мне зародилось чувство братства. Если вдуматься, то это, конечно, удивительная вещь. Я уехал за границу, потому что хотел выйти за пределы жестких общественных рамок, сняться с японских берегов, переселиться в другую страну, одним словом, стать экс-патриотом. Но в результате я не смог не вернуться к истокам, к связи с родной землей. Не поймите меня неправильно. Я не имею в виду физически вернуться к земле. Я говорю о возвращении к связи с землей. Разница довольно ощутимая. Иногда я встречаю людей, которые после возвращения из-за границы в Японию становятся под влиянием своего рода ответной реакции удивительно патриотичными, а иногда даже националистичными. Но со мной этого не произошло. Я просто начал гораздо глубже осознавать, что я японский писатель и стал задумываться о самом факте существования этой самоидентичности». На сегодняшний день мои произведения переведены более чем на 50 языков. Я нескромно считаю это очень большим достижением. Ведь, получается, мои произведения были хорошо приняты в разных культурах с совершенно непохожими оценочными критериями. Как писателю мне это очень приятно, и, конечно, я чувствую гордость. Но это другая гордость. Не из серии «Вот видите, я всё сделал правильно». Во-первых, я так не думаю, а во-вторых, ничего подобного говорить не собираюсь. Это одно, а то другое. Кроме того, я все еще считаю себя писателем в развитии и думаю, что передо мной до сих пор открыты безграничные, почти, возможности. Мне есть куда расти. Тут вы, наверное, спросите, ты куда же еще?» Я говорю о внутреннем росте. Сначала я как писатель упрочил свои позиции в Японии. Потом я устремился за ее пределы и начал расширять читательскую аудиторию за границей. А теперь, наверное, пришла пора для внутренних исканий, ради которых мне предстоит спуститься в самые глубины своего естества. Для меня это новый, неизведанный континент и может статься мой последний рубеж». Смогу ли я до него добраться, сумею ли пересечь его, это мне неизвестно. Но к новым рубежам это прекрасный девиз для моих боевых знамён. Сколько бы мне ни было лет, где бы я ни жил.